ЛИТА. НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК Плох тот испытатель, который отступает после первой же неудачи. Даже если эту неудачу было сложно пережить. Даже если она стоила почти всего. Теперь, когда Лита знала, что ждет ее, она была готова. Она боялась более чем когда-либо, но страх этот был другого рода утилитарный, инстинктивный, протест разума против грядущей боли. Она знала, как справляться с ним. Монстр не заставил себя ждать. Теперь она точно знала, что это не дельфин, и собиралась выяснить, что именно. Осознавая, что это, возможно, будет последним ее решением, она открыла перед монстром все двери своего разума, распахнула душу, приготовила самую вкусную наживку из самой себя. Монстр принялся перебирать эти сокровища, и каждый раз Лита испытывала странное, жутковатое чувство одновременного узнавания и неузнавания, будто монстр все это когда-то видел, но не понял, что это такое, почему это так много значит, что с этим делать». Тогда Лити показалось, что она может шагнуть дальше, что она может сделать то же самое — вторгнуться в сущность монстра, в его разум и посмотреть, из чего он состоит. Возможно, зная это, можно будет убедить его уйти. Она сделала этот шаг и оказалась в океане, в своих покоях, во дворце Тана Мануэля де Ламусона. Есть знаменитая зеркальная комната. Попавшие туда первое время теряли способность ориентироваться. Куда ни падал взор, тянулись бесконечные отражения, и только осознание себя здесь и сейчас позволяло понять, что это отражение, а не мириады людей, заполонивших пространство. Лита будто попала в такую комнату. Она была собой и была монстром, и была женщиной внутри монстра, и была монстром внутри женщины. Но если у женщины были руки и ноги, то монстру они были не нужны. Больше с благоговением, нежели с ужасом, она осознала, что может отрастить третью руку, или ногу, или щупальце. Это было так же просто, как взять с полки молоток или долото. Таких понятий, как части тела, больше не существовало. Важна была лишь потребность. Тело отзывалось само, мгновенно выращивая нужные инструменты из плоти, крови и костей. Она увидела, как проплывавшая мимо стайка рыб оказалась проглочена выброшенным в их сторону кожистым мешком, который затем просто втянулся в тело монстра и стал с ним одним целым, как и незадачливые рыбешки. Когда она осознала всю чудовищную мощь, которой владеет это существо, ей стало особенно важно узнать, что оно хочет, почему оно зовет ее. Выяснилось, что существо хотело колыбельную, именно колыбельную. Но откуда оно знало про нее? Кто мог рассказать ему, кроме бланш? И тут Лите все стало ясно. Вот он, этот монстр, на которого охотилась Бланш. Она, видимо, пыталась приручить его, но не смогла. Без навыков дрессуры такая задача оказалась не по плечу даже сестре. И тогда монстр обезумел. Может быть, и нет. Может быть, он изначально был таким. Он погубил Бланш, но не понял этого и начал искать хозяйку из памяти, которую успел надергать образов и воспоминаний. Он искал ее, искал и, наконец, нашел».